Глава шестая Сегодня они впервые поцеловались. Гурам с Марией отправились в ресторан, в котором часто бывали в молодости, а Ария осталась дома. Ее тоже звали, но лишь из вежливости. Она решила не мешать давним друзьям предаваться воспоминаниям. Вместо этого Ариадна приняла душ, разложила вещи, пожарила себе яичницу и села ужинать. Нюра, уставшая в дороге, не требовала ни еды, ни выгулки. Она лежала рядом и тяжко вздыхала. Для нее путешествие оказалось большим стрессом. Когда тарелка опустела, а растекшийся желток был убран с нее горбушкой хлеба, из прихожей раздался шум. Ари кинула смачный кусок в рот и встала из-за стола. К неудовольствию Нюры. Собака возмущенно тявкнула на Ариадну и забралась под табуретку. «Никакого покоя в этом чужом доме!» и пахнет гадко, кошками. У Гурама двенадцать лет жил перс по кличке Абу, дымчатый серый красавец, чей портрет до сих пор стоял на каминной полке. Да, у Гурама имелся камин, пусть и электрический, но зато позолоченный, со львами до да вензелями, и вся квартира была похожа на восточный дворец, но не настоящий, а бутафорский, эдакую декорацию к фильму. Все на первый взгляд дорого-богато, а приглядишься. Ковры синтетические, светильники пластмассовые, мебель фанерная, но декорированная под старину. И все же в доме Гурама было уютно. И Аре понравилось обилие живых растений. Даже в туалете на бортике шкафа для чистящих средств стояли какие-то пушистые кустики. «Надеюсь, не помешал?» — обратился к Кориадни Марк. Это он пришел, открыв дверь своим ключом. «Конечно, нет. Я рада тебе». «Не надоел за день, значит?» «Не говори глупостей». «Я по делам съездил, а дома заняться нечем. Решил заскочить к тебе». «Он сказал к тебе. Значит, знал, что Ариадна одна дома. Это здорово». «Куда наши неугомонные пенсионеры отправились?» — спросил Марк. Они прошли в гостиную с камином. Уселись на роскошную с виду тахту. Сиденье оказалось продавленным, а спинка поскрипывала. Ее не отремонтировали, а просто перетянули искусственным бархатом. В ресторацию под названием «Бонжур». А, бывшая пельменная. Отец рассказывал, как ходил туда еще студентом. Через несколько лет ее переделали в кафе, затем в ресторан. В 90-х любимое заведение Гурама и его друзей превратилось в бандитский притон, потом в стриптизник, сейчас там французский ресторанчик, и отец снова туда наведывается. Я бы предложил тебе чаю, но я в гостях, поэтому лучше ты предложи мне его. Есть вариант лучше. Давай выйдем на балкон с бутылочкой вина. У отца огромная коллекция алкогольных напитков. Ему дарят так же много, как раньше, но пьет он в силу возраста значительно меньше. Я с удовольствием. Тогда иди выбирай вино, а то я в нем не разбираюсь. Но у тебя есть какие-то предпочтения? Белое, красное, сухое, полусладкое? Ари, я не пью. Совсем. «Закодированный» — первое, что пришло на ум ей. «Алкоголик в завязке. Ей везет на пьяниц». И Марк прочел ее мысли. «Нет, я не зашитый», — рассмеялся он. «У меня не было таких мыслей», — нагло соврала она. «У нас на работе половина коллектива на ЗОЖе, причем в основном это мужчины, сейчас это модно». «Я не пью из-за другого. У мамы был трудный период, длиной в пятнадцать лет. Все эти годы она употребляла». Вместе с ней пили члены ее семьи. Она из цирковой династии Михайловских, а в нуле выход и искусство было в упадке. Многие остались без работы. А мама ветеринар, у нее всегда был спирт. Я такого насмотрелся, что дал себе зарок, ни капли спиртного. Но мама смогла бросить, молодец. Пришлось, у нее обнаружили цирроз печени, от него она и умерла. Марк погрустнел, но быстро взял себя в руки, встряхнулся. В холодильнике есть виноградный сок и гранатовый. Я выпью тот, что подходит светом под твое вино. Будем чокаться бокалами и говорить тосты». «Тогда белое». Через пять минут они вышли на балкон. Там тоже были растения. Пальмочка, папоротник, помпоном и мха в круглых катках. Стояли кресло качалка офисный стол и столик. На стене висел в рамке постер из фильма, который сделал звездой Марию Лавинскую. «Отец тут и работает, и отдыхает», — сказал Марк, убрав со стола ноутбук, чтобы разместить на нем напитки и фужеры. «И твоя тетя всегда с ним. Она вдохновляет его на работу и разделяет с ним часы отдыха». «А представь, что после стольких лет Гурам с Марией станут парой». «Нет, не могу», — хохотнул Марк. Усадив девушку в кресло-качалку, он принялся открывать вино. Хоть и не пил, но что проморудовал споры. Почему? Они тепло друг к другу относятся, вместе им интересно. Главное же, оба перебесились. В шестьдесят с хорошим плюсом изменять друг другу не будут. За отца не поручусь. Он до сих пор очень интересуется дамами. Ходит на свидания, ухаживает, пылкие СМС в стихах отправляет цветы. А как-то я нашел у него под кроватью женскую сережку. — Коко его бы за это, за коко подвесила. улыбнулась Ари, взяв из рук Марка бокал. «Поэтому пусть уж лучше дружат», — подытожил он. Они чокнулись, выпили. рядом махнула сразу полфужера. Волновалась в присутствии Марка, хотела войти в норму. «Но если эфир на Первом канале вернет Марии Лавинской звездный статус? Она станет чаще приезжать в Москву, где-то сниматься, и твой отец захочет быть рядом, он ведь довольно тщеславен. Что есть, то есть. Тогда можно рассмотреть гостевой брак». «Ты очень сильно хочешь пристроить Марию? Устала от нее?» «Не без этого, но я ее обожаю и желаю только счастья, это раз. Даже если Кока найдет себе кавалера, с меня она с живой не слезет». Она допила вино и протянула опустевший фужер Марку. «Они так здорово вместе смотрятся. Именно сейчас, не в юности, молодости, зрелости. Как будто проживали дни своих жизней порозень, чтобы вместе встретить закат». «Хорошо сказано, поэтично, в духе моего бати. Но я сейчас тебя приземлю». Марк очень серьезно посмотрел на Ари. «Как отец, который намерен сообщить дочке о том, что Деда Мороза не существует». «Не будет никакой телевизионной передачи о Марии Лавинской. Если она и попадет на Первый канал, то как гости с Первого ряда. В лучшем случае ей дадут микрофон, чтобы сказать пару слов». «То есть Гурам обманул Коку?» «Нет, он искренне верил в то, что сможет устроить ее бенефис. Но такие передачи неделями готовятся. Сейчас май, конец сезона. Все, что будет показываться в июне, уже отснято, если не считать ток-шоу типа прямого эфира. Но они скандальные, а звезда восьмидесятых, живая, здравая, не спившаяся, не обворованная родственниками или молодым мужем-аферистом, рейтинга им не сделает. Эх, жаль. Значит, так в шикарном наряде и не покрасуюсь». и рассказал о платьях, что они привезли из Энска. «Кока и в зрительном зале телестудии может себе позволить сидеть в стразах и перьях. Она звезда оперетты, а я буду выглядеть смешно. Что тебе мешает нарядиться прямо сейчас и покрасоваться передо мной?» «Хватит надо мной прикалываться. Даже не думал. Я тебя как увидел, понял, что ты создана для блеска, а не унылых шмоток из масс-маркетов». Ари смотрела на Марка недоверчиво. «Он серьезно?» Нет, быть такого не может. Ты же красотка, неужели тебе не говорили об этом? Ариадна в голос рассмеялась. Марк, спасибо тебе за эти слова, похихикивая проговорила она. Но я же не слепая, я себя в зеркале вижу. Не страшная, да, даже симпатичная, но не красотка. И когда меня заваливают комплиментами, я настораживаюсь или раздражаюсь. Откуда в тебе эта неуверенность? Ей трудно было объяснить. Но если верно изречение все комплексы из детства, то удар по самооценке она получила в первом классе. На 1 сентября Ари хотела пойти в своем платье принцессы. Форму можно и со второго дня учебы носить, не так ли? Поэтому, когда мама переодела дочь в нее, девочка устроила истерику. Она плакала, топала ногами, срывала с головы бант. Причем тут он, если уже была примерена диадема. Ариадна так бесновалась, что ее пришлось накачать успокоительным. В итоге она уснула и не попала на праздничную линейку. В первый раз, в первый класс, девочка отправилась 2 сентября. Она подошла к кабинету, возле которого собирались ее одноклассники. Они уже познакомились друг с другом и болтали между собой. «Слышали? Сегодня придет еще одна девочка!» Обращалась ко всем маленькая ушастая ученица в застиранной форме. Она была из многодетной семьи, где младшие донашивали за старшими. Звали ее Ларисой, и она стала первой и единственной старостой класса. «Ариадна!» «Ничего себе, мечка, хмыкнул хулиганистого вида пацан. «В него Ари потом влюбится». «Так звали греческую богиню», — блеснул знаниями очкарик. «Он окончит школу с золотой медалью, но потом сопьется». «А это значит, артистки дочка!» — подала голос длинная конопатая девочка. Ее все считали страшненькой, но только не агенты модельных агентств. В 14 она уехала в Москву покорять подиумы, а через год отбыла в Японию. Или внучка, она в советских фильмах снималась. «Я ее племянница», — подала голос Ари. Все обернулись. Она улыбнулась ребятам. «Привет, я Ариадна Долгополова». Сколько разочарования было в их глазах. Та, кого назвали в честь греческой богини, такая обычная... То ли дочка, то ли внучка звезды советского кино, ничем не примечательная, мышиного цвета волосы, заплетенные в косы, нос картошкой, обветренные губы, но хуже всего толстые коленки. Сами ноги нормальные, стройные, а колени большие и стремящиеся друг к другу. Из-за них Ари предпочитала длинные платья принцесс, но школьная форма состояла из жакета и короткой плессированной юбки. В коллектив она все же влилась, потому что была неконфликтной, приятной в общении, готовой помочь. Лариске она отдавала вещи, из которых выросла, и они были в сто раз лучше тех, что доставались старости от старших сестер. За хулиганы делала домашку, отличника учила плавать, а с конопатой дылдой они танцевали медленные танцы на классной дискотеке. Ни ту, ни другую мальчишки не приглашали. После начальной школы их всех раскидали по другим классам. Арядно попала в «Б», Там ее сразу нарекли «долгопуповой». Девочка плохо успевала по физкультуре. Бегала медленно, прыгала невысоко, по волейбольному мячу не попадала. Как-то учитель заставил их канат перетягивать. Ари старалась, но выдохлась на пятой секунде и простонала. «У меня сейчас пупок развяжется». «И станешь ты долгопуповой», — захохотал главный стряк класса. Прозвище прилипло, и оно тоже не повышало самооценку. Через много лет на юбилее школы Ари встретилась с бывшими одноклассниками, в том числе с дылдой моделью. Она закончила карьеру в 24, но заработанные деньги открыла несколько салонов красоты в Энске, начала вести шоу о преображениях на региональном ТВ, удачно вышла замуж. И после всего этого так в себя до конца и не поверила. Смотрелась в зеркало и видела дурнушку, как и Ари. поэтому их обеих на дискотеке после торжественной части никто не приглашал танцевать. Даже уже перешагнувший черту между пьянством и алкоголизмом отличник под белого лебедя на пруду кружил ушастую Лариску. Ариадна делала попытки соответствовать своему имени. И в школе, и в универе она наряжалась, делала прически, о диадемах не забывала, не заходила, а вплывала в помещение, и вроде бы все ею восторгались, Но Ариадне казалось, что она видит разочарование в глазах парней и девушек. О, женское мнение было так же важно, особенно экспертное, теткина. — Вранье, что мы наряжаемся ради себя, — говорила она. — И не для мужиков перья чистим, для соперниц. Бабы должны зеленеть от зависти при виде тебя. Вспомнив эту фразу, ари процитировала ее Марку. — Ни одна баба при виде меня не зеленела от зависти. должна была?» — удивился он. «По мнению Коки, это главное доказательство неотразимости». «Поэтому у нее нет подруг, только поклонники. Ты ее не слушай. Мария — очаровательная женщина яркая личность, но я бы не назвал ее большой умницей». Марк залпом выпил сок, чтобы налить им обоим. Ее фужер давно опустел. «А теперь иди, наряжайся». И Ари послушалась. «Перед кем ей красоваться, если не перед мужчиной, в которого влюблена?» Она быстро облачилась в платье, высоко подняла волосы, с возрастом они потемнели, и она стала почти брюнеткой. Цвет оживляла оттеночными шампунями, а полгода назад, по совету подружки, сделала себе татуаж бровей. Они, в отличие от волос, оставались светлыми, и лицо стало выразительнее. Кока, правда, обзывала ее грузинской княжной. «По мнению госпожи Лавинской, у дамы должны быть брови-ниточкой, с надломом». И плевать на моду, она приходит и уходит. Перед тем, как выйти к Марку, Ари попудрила лицо и мазнула по губам помадой. Думала глаза подвести, но они и так выразительно смотрелись. А все из-за блеска. Никакая косметика не сделает с лицом женщины то, что творит влюбленность. Дура Нюра, дремавшая на кухне, вскочила и прибежала, чтобы сопроводить Ариадну. Девушка ей на челку прицепила заколку крокодильчик с бусинками, Что Поби были хоть куда. «Я заждался!» — прокричал Марк. Ари зачем-то схватила на руки Нюру и с ней направилась в гостиную. Именно там ее ждал мужчина ее мечты, с двумя фужерами. И он включил на телефоне «Lady in Red» — любимую композицию Ари. Она упоминала об этом, когда они ехали в Москву на машине. «Ты восхитительно!» — сказал Марк, увидев ее. И его глаза не лгали. «В них было оно!» восхищение. Он подошел к Аре, взяв за руку, покрутил. Хотел рассмотреть со всех сторон. И правильно, потому что спина была оголена. Для актера, который должен был носить платье, ее затянули сеткой, чтобы скрыть огрехи. Не только застежку лифчика, но и мускулы, волоски, а также татуировку ВДВ на лопатке. Но Ари отпорол ее. Она могла себе позволить открытую спину, Груди без поддержки стояла, а кожа у нее была безупречной. Хоть с чем-то повезло. Разрешите, леди, пригласить вас на танец. Извольте. Только собачку давайте отпустим. Ари опустила нюру на пол, та недовольно тявкнула. С вами, красавица, я станцую в следующий раз. Успокоил ее Марк и потрепал по спине. Он прижал Ари к себе, и они начали плавно двигаться под композицию Криса де Бурга. Марк припевал каждое слово. «Ты знаешь английский?» спросила Ари. «И не только. У меня врожденный талант к языкам. Отец владеет шестью, я пока тремя. Почему ты не стал переводчиком?» «Не смог потянуть учебу в престижном университете. Мы и два конца с концами сводили. В мое время на бюджет было не попасть. Даже Паша Субботин не пробился бы. А он гений в дедов своих. Я же просто одаренный. В техникум взяли, и то хорошо». но тебе нравится то, чем ты занимаешься? Вполне. У меня нет призвания, понимаешь? Поэтому главное для меня зарабатывать нормально и не очень при этом напрягаться. Как они были похожи. Ариадна тоже не мечтала стать кем-то. Звездой, да, но только чтобы блистать, а не самовыражаться. Она стала экономистом, потому что этих специалистов готовили везде и незадорого. В банке ей неплохо платили, и она с работой легко справлялась, не напрягаясь. О повышении не мечтала, но подозревала, что ее скорость сделают старшим кассиром. На это Маре хотела бы остановиться. Зачем ей рваться в начальнике? Это ответственность. Уж лучше сидеть себе спокойно в окошке. «Ты очень красивая», — напомнил ей Марк. «Тебе идет и платье, и эта высокая прическа». «Жаль, так нельзя на работу ходить». «Так смени ее. У меня, как и у тебя, нет призвания». На свой счет ошибаешься. Ты великолепно танцуешь, можешь в Арите устроиться. Да я тебе все ноги отдавила, возмутилась этой наглой лестюарри, но когда посмотрела в глаза Марка, поняла, что он шутит. Прикалываешься, да? На сей раз да. Тебе срочно нужно записаться на танцевальные курсы. Они посмеялись, а когда стихла музыка, Марк ее поцеловал.